Глава четырнадцатая. Как для себя? Если я попрошу вас сделать умные часы для агента секретной службы, вы справитесь? Знаете хотя бы семь языков, включая арабский, где пишут справа налево? А у вас получится добиться того, чтобы интерфейс корректно отображался на любом языке? Вы когда-нибудь занимались крафмага, джиу или дзюдо? Такой опыт нужен, чтобы проверить, будут ли часы мешать в драке. А доводилось ли вам прыгать с парашютом, нырять с волангам в море и летать на дельтоплане? Справятся ли ваши часы со всеми этими реальными ситуациями, которые я взял отнюдь не из фильмов о секретных агентах? Даже лучшему дизайнеру пришлось бы нелегко. Жизнь секретного агента совсем не похожа на его собственную. Сейчас около 70% дизайнеров в США белые. Большинство людей на руководящих позициях в корпорациях мужчины. Я сам белый мужчина, прекрасно понимаю, что половина людей не мужчины, а большая часть населения планеты, около 70%, не белые. Чтобы сделать что-то хорошо, будь то книга или часы, нужно осознавать, что большинство читателей или пользователей другие. И если неверное предположение при работе над книгой это не так страшно, то тротуар, компьютерная программа или закон серьезно влияют на людей, и ошибка в проекте будет стоить дорого. Когда кэрл Рейли работала над получением докторской степени в области робототехники, она нашла способ встроить распознавание речи в аппарат для проведения хирургических операций. Проблема состояла в том, что программа для распознавания речи, разработанная Microsoft, не слышала Самурели. Команда разработчиков полностью состояла из мужчин, и они настраивали программу на собственных голосах, чтобы воспользоваться ею женщине приходилось понижать голос, а в этом, наверное, приятного было мало. Разработчики программного обеспечения сделали это не нарочно, они просто работали над проектом Проще проводить проверки на себе, а не искать волонтеров. Так поступили и те мужчины. Но в результате пользователь не смог представлять собственный проект. Рейли буквально лишили дара речи. Эту ситуацию Кэт Холмс, автор книги «Несовместимость. Как инклюзия изменила дизайн», объясняет привычкой к исключению, набором предположений, которые, казалось бы, работали в прошлом, но теперь мешают увидеть создаваемые ими проблемы. Ким Гудвин, специалист по дизайну и лидерству продукта, считает, что человек не может представить боль, с которой не сталкивался или о которой никогда не слышал. Ответственные дизайнеры, разработчики или проектировщики должны признать, они упустят из виду какую-то категорию людей, если не будут целенаправленно бороться с этой проблемой. Несмотря на появление трехточечных ремней Нильса Болина и многолетнее улучшение безопасности автомобилей на протяжении десятилетий, женщины все равно получают травмы в авариях вдвое чаще мужчин. Манекены для краш-тестов до сих пор делают на основе мужской анатомии. К сожалению, стандартные процессы во многих отраслях скрывают привычку к исключению. Самый надежный способ избавиться от нее — собрать команду из разных людей. Тогда при обсуждении идей будут представлены разные взгляды. Они повлияют на те решения, на которые могут повлиять даже раньше, чем начнется исследование клиентов. Если бы среди разработчиков программы для распознавания речи была хоть одна женщина, проблему заметили бы сразу. Иногда дизайнеры стараются быть инклюзивными и распределяют ресурсы между разными группами равномерно, но и это может приводить к проблемам. В общественных местах, вроде аэропортов и стадионов, Женские и мужские туалеты обычно одной площади. Но вы, возможно, замечали, женщины точно, что очередь в женский туалет всегда длиннее, чем в мужской. Дело в том, что женщинам в среднем требуется больше времени, и по объективным причинам. Это и есть разница между равенством и балансом. Если просто разделить что-то на равные части, это не всегда поставит людей в одно и то же положение. Женщины чаще сопровождают детей и пожилых. Во время менструации женщинам нужно менять прокладки или тампоны. Женщины чаще моют руки, носят больше одежды, на расстегивание и застегивание которой требуется время. Более удачный дизайн возможен, но кому-то нужно убедить власть имущих в том, что у него есть преимущество. К примеру, показать, что общие туалеты без деления на мужской и женский эффективнее, и безопаснее для трансгендерных людей. Мы уже обсуждали с вами молот Тора, который подходит скандинавскому богу, но непростым смертным. Это необъективное восприятие возможностей. Предположение, что все могут то же, что и вы. Все мы ведем себя как Тор, и это неизбежно. Мы не задумываемся о том, что наш рост – Физическая сила, зрение, сноровка, словом, все, что принимается как должное, могут отличаться от характеристик, которыми обладают потенциальные пользователи нашего продукта или услуги. Раса и гендер — лишь два аспекта. Но люди отличаются друг от друга и по множеству других параметров, которые следует учитывать дизайнерам. 10% людей — левши, 13% страдают дальтонизмом, 61% носит очки, при этом у 4%. Серьезное нарушение зрения. А 15% имеют инвалидность. И этим список не ограничивается. Если не ставить себя на место других, это обязательно приведет к исключению части пользователей. Другая ловушка кроется в том, что нам нравится знакомое. Мы проводим больше времени с теми, кто похож на знакомых нам людей. Общаемся с ними в интернете, школе и на работе. Возвращаемся к ним домой. Когда приезжаем на семейную встречу, ситуация повторяется. Если у вас неприемная семья или она не отличается выдающимся разнообразием, большинство тетушек, дядюшек, двоюродных братьев и сестер гораздо больше похожи на вас, чем все остальные люди в мире. Все это приводит к предвзятому отношению и неверному пониманию того, что вам знакомо, а что нет. Вы попадаете в замкнутый круг. Во многих организациях сложилась своя культура, под которую новому сотруднику необходимо подстроиться. Но здесь кроется опасность. Одно дело, если кандидату нужно желание хорошо работать и необходимые навыки, чтобы вписаться в эту культуру, но другое дело, если человека не примут на работу только из-за того, что он другой, ошибочно предположив, что культура будет ему чужда. Большинство отличий просто что-то незнакомое, но вы будете благодарны, если решите в этом разобраться. Многое из того, что вам сейчас нравится, когда-то было новым и непривычным. Квалифицированные сотрудники, не похожие на остальных, помогут взглянуть на вещи иначе, а это приведет к лучшим результатам. Они заметят то, что ускользнуло от прочих, хорошо это или плохо. Одно из условий инновации – перенос идеи из одной области знаний или культуры в другую. Чтение книг и путешествия развивают и культурно обогащают, но ничто не сравнится с работой в команде, где люди по умолчанию смотрят на проект с разных сторон. Дизайн, ориентированный на инклюзивность, приносит неожиданные бонусы. Если вы когда-нибудь смотрели видео с субтитрами, знаете, изначально они были разработаны для людей с нарушениями слуха. Или возьмем другой хрестоматийный пример. Плавный пологий переход с тротуара на проезжую часть. Изначально бордюры срезали под углом для людей на инвалидных колясках, но от нововведения выиграли и велосипедисты, и скейтбордисты, и мамы с колясками, а еще любители сегвеев. Генри Дрейфус — легенда промышленного дизайна середины прошлого века. Удивительно, что его успех зависел от применения в работе различных навыков, например, исследовательских. Ему удалось убедить мир, что нужно покупать его удачно спроектированные пылесосы, будильники и телефоны, но необычен он тем, что на первое место ставил вдумчивое изучение людей. Неопытные дизайнеры и исследователи сталкиваются с трудностями в работе, потому что первые полагаются исключительно на интуицию, а вторые — только на полученные данные. Дрейфус же опирался и на то, и на другое. Он считал, что интуиция и информация одинаково важны, и дополняют друг друга. Дрейфус не хотел создавать дизайн для какой-то воображаемой фигуры, он понимал, в реальности у людей есть едва заметное различия, которое много значит, если продукт разрабатывается для широкой аудитории. Он писал, если людям трудно взаимодействовать с продуктом, в этом виноват дизайнер. Дрейфус настаивал на том, чтобы создавать прототипы, включать их в проект, показывать клиентам и изучать все недостатки. Настаивал он и на изучение непосредственного пользовательского опыта. Я стирал одежду, готовил, ездил на тракторе, управлял тепловозом, удобрял землю навозом, пылесосил ковры и сидел внутри танка. Я пользовался швейной машинкой, телефонным коммутатором, кукурузоуборочным комбайном, вилочным погрузчиком, токарным станком, линотипом, а еще целый день носил слуховой аппарат и чуть не оглох. Но Дрейфу старался не впадать в крайности. Он знал, что исследование в духе «один день из жизни» не позволит составить верное впечатление о том, что испытывает человек, делающий то же самое годами. Это лишь один дополняющий наблюдение способ понять людей, для которых создается дизайн. Дрейфус не заявлял голословно, что понимает аудиторию, он вместе с командой активно изучал ее и узнавал информацию из первых уст. Ленивые дизайнеры часто опираются на среднее значение или вообще используют информацию, но Дрейфус понимал, человека в среднем не существует. Вместо этого он измерял другие показатели и смотрел, какая доля людей попадает в полученный диапазон длины рук, силы пальцев или чего угодно еще. Дрейфус — пионер исследований в дизайне, он первым стал изучать эргономику. На это требовалось много времени и средств, но эксперименты и наблюдения давали стратегическое преимущество. Полученную информацию Дрейфус опубликовал в классической книге Измерения мужчин и женщин: Эргономика в дизайне. В первых изданиях отразились некоторые гендерные предрассудки, но позднее были внесены правки, чтобы показать изменения тела за прошедшие десятилетия. Некоторые дизайнеры не хотят использовать данные в работе, им нравится романтика, творчества как чисто интуитивного процесса. Люди, живущие с таким убеждением, считают, что информация мешает творчеству. Но это скорее похоже на поверхностный дизайн. Занимайся те же люди искусством, интуиции могло хватить. Но если нужно создать качественные умные часы или удобные общественные туалеты, без данных не обойтись.